Гирш, между тем, продолжал барахтаться в сетях, которые накинула на него полиция. Прямым его начальником был крупный немецкий агент-провокатор Флери, известный в лондонском Сити зажиточный купец. Жена англичанка и тесть, хорошо знакомый деловым кругам Лондона человек, сами того не зная, превосходно маскировали Флери, который прослыл почтеннейшим и весьма скромным человеком. Он вызвал Гирша к себе в контору в Сити, и приказал ему срочно сфабриковать для предстоящего процесса в Кёльне книгу протоколов Собраний Союза Коммунистов. Гирш наотрез отказался, заявив, что эмигранты его избегают, а когда он недавно встретил на набережной Маркса и окликнул его, то чуть не сгорел от молнии, которую метнули его глаза. «Смилуйтесь, господин Флери», — взмолился Гирш. «Я ведь не писатель, книга получится никуда не годной, а мне придется отвечать за все». Флери продолжал настаивать. «Приказание, переданное мне из Пруссии через лейтенанта Грейфа, нужны доказательства, что партия Маркса стоит за немедленное вооруженное восстание». В течение восьми месяцев в рабочем кабинете Флери и под его надзором фабриковал Гирш свою подложную книгу. Для приказчика это было тихчайшим делом, но страх иногда подобен вдохновению». Кое-как книга мнимых протоколов была сфабрикована, переплетена в Красный Софьян и отправлена прусской полицией. Вскоре резидент прусской разведки в Лондоне Грейв и Флери вызвали Гирша и предложили ему выехать в Кёльн, чтобы подтвердить под присягой на процессе подлинность протоколов. «Вам щедро заплатят. Затем вы получите пожизненную государственную пенсию». Но полицейский инстинкт у Гирша был слишком развит. Он понимал, что клятва преступления осложнит его положение, если дело примет плохой оборот. Будь он прокурор или полицейский советник, вот тогда бы за него вступились. Но маленький винтик в прусской полицейской машине Гирш легко может быть заменен. Он сознавал это и наотрез отказался клясться в подлинности подложных документов. Рассорившись с Флери и Грейфом, всеми отвергнутые, Гирш потерял покой, сон, аппетит. Жизнь для него больше не имела смысла. Сначала совесть и страх едва не вогнали его в петлю, затем он бросился на боул стрит в английский суд, и там, поклявшись на Библии, сознался, что под руководством Грейфа и Флери сфабриковал фигурирующую на кёльнском процессе коммунистов книгу протоколов. В тот же день лейтенант Грейф упаковал свои чемоданы и бежал из Лондона. К началу процесса коммунистов в Кёльне — Вокруг Маркса сгруппировались все друзья и соратники. В дни приближающегося суда все, кого называли марксианами, снова помолодели. Они стали плечом к плечу, чтобы отразить удары и спасти арестованных коммунистов. Карл совершенно позабыл о сне и отдыхе. Он ел на ходу к большому огорчению Лэнхен и был весь поглощен делом. Под его руководством жени, дронки, пипер и нанятые песцы – непрерывно размножали по 6-8 копий различные документы, которые должны были разоблачить клевету, подлоги уже свидетельства полицейского процесса. Отправка корреспонденции из Англии в Германию была крайне сложной. Цензура неистовствовала, и письма Маркса вылавливались, вскрывались и похищались. Посылать почтой что-либо из Лондона стало невозможным. Георг Вейерт и Фридрих Энгельс, имевшие обширные знакомства среди английских купцов, принялись собирать адреса фирм, торгующих с Германией. Через Париж, Франкфурт и другие города отправлялись отныне вместе с грузами или преискурантами документы, доказывающие невиновность обвиняемых, а также опровержение для немецких газет и адвокатов. Женни, у которой от постоянной работы пером немели пальцы, писала в Вашингтон члену Союза коммунистов, находящемуся в эмиграции, Адольфу Клуссу. «Вы, конечно, понимаете, что партия Маркса работает днем и ночью, работает головой, руками и ногами. У нас тут теперь целая канцелярия». Двое-трое пишут, другие бегают по поручениям, третий раздобывает пенсы, чтобы те, которые пишут, могли существовать и бросить в лицо старому официальному миру доказательства неслыханнейшего скандала. А вдобавок ко всему раздается пение и свист трех моих неугомонных ребят, которые то и дело получают нагоняй от своего строгого папы. Все утверждения полиции — чистейшая ложь. Она крадет, подделывает, взламывает письменные столы, дает ложные присяги, лже-свидетельствует